шлюп падал уже несколько часов. Из разбитых блоков пульта Грехову удалось вдвоем с Мишиным собрать слабенькую схему ручного управления, и тогда у всех затеплилась смутная надежда на спасение. За это время они подробно рассмотрели планету. То, что она могла стать их могилой, не умоляло интереса. Планета представлялась мертвой, Безусловно, это первое впечатление было сугубо эмоциональным. Растительность, они открыли степи и леса, уже жизнь. Однако люди невольно искали в безмолвных просторах степей намеки на жизнь разумную и не находили. Шлюп заканчивал второй и последний виток. Мишин попробовал включить аппаратуру экспресс-анализа, но попытки его не увенчались успехом. Зато он первым обнаружил странную деталь на поверхности планеты. Сначала Диего Вирт в шутке ради предположил, что перед ним конец планетной оси вращения. Потом ему же показалось, что это искусственное сооружение, башня необычной формы. Но лишь опустившись до уровня запрещенной орбиты, на которое они уже не могли уберечь шлюп от падения, даже если бы работал двигатель. Люди поняли, что видит гигантское, около трех километров высотой, дерево. «Ущипните меня», — пробормотал Мишин. «Я сплю. Ей-богу, дерево. Или я на самом деле сплю?» «Эко-невидаль, дерево» пренебрежительно сказал Диего Вирт. «Лучше бы то была антенна Дальсвязи». «Да вы что, ребята? Это же то самое дерево спасателей. Помните историю с клинком солнца?» «Сказки», — грубо ответил Диего, по привычке не унывать в самых трудных ситуациях. «Давайте прощаться, что ли? Шлюп уже падает». Грехов в ответ мотнул головой, продолжая копаться в развороченном пульте. А через несколько минут, когда ждать больше как будто было нечего, Мишин вдруг сморщился и, стыдясь своего порыва, сунул в Вирту жесткую темную ладонь. И почти сразу же Грехов крикнул «Держитесь!» Толчок включенного двигателя бросил людей в глубину кресел. Затем последовали толчки и еще. Сначала Диего вытащил безвольное тело Мишина, с трудом ворочаясь в смятой перекошенной рубке. Передохнул и полез в шлюп снова. Вынес Грехова и несколько минут ждал, пока пройдет боль в груди. Потом уже автоматически вернулся за мертвым пилотом. Саше Леху было все равно, где лежать.